Прослеживая крупным планом, глава двадцать девятая в помутнении рассудка. Мэри, с горечью глядя на наползающую шеренгу одинаково скучных пригородов, переваливших через холм в ее уютную английскую долину, Мэри Вотмак услышала взволнованный голос мужа. Она разом выпила половину джина, что плескался в стакане. Она почему-то чувствовала себя виноватой, наливая большие порции, и повернулась от окна как раз в тот момент, когда он вошел в комнату, размахивая письмом точно победным флагом. «От Бенинского консорциума. Слушай, уважаемые тому подобное, «Так, где это?» «Да, вот она, важная часть». Хотя мы не можем обещать вам вознаграждение столь же щедрое, какое мы предоставляем кандидатам с более узкой специализацией и большей квалификацией, мы искренне надеемся, что такой опыт, какой вы описали в вашем письме, окажется ценным для наших сотрудников на начальных стадиях проекта. Пожалуйста, дайте нам знать, когда вам будет удобно прибыть в наш лондонский офис и обсудить этот вопрос лично. Тщательно выговаривая слова... Джин подействовал на нее сильнее и гораздо быстрее, чем она ожидала. Мэри сказала, «Похоже, хоть кто-то из этих черномазых наконец задумался. «Что ты хочешь этим сказать?» «Это же очевидно. Они не годны сами управлять страной. А теперь, наконец, это признали и зовут на помощь кого-то, кто знает, что делает». Виктор свернул письмо, потом опустив на него взгляд. Начал складывать лист гармошкой. «Э сомневаюсь, дорогая, что в основе этого проекта лежит именно такой подход, протянул он, не поднимая головы. В голове у него промелькнуло краткое видение хорошенькое девичье личико на экране телефона, на заднем плане темная мужская фигура. Жизнь меняется. и нет смысла надеяться на возрождение моего мира или мира Мэри. Но я ведь поразвлёкся, сполна получил удовольствие из Карен. Вероятно, есть ещё шанс». «Подход, может быть, и другой», — сказала Мэри. «Но ведь факт остаётся фактом, правда?» «Возможно, конечно», — стеснённо согласился он. Но, боюсь, было бы э, некорректно называть это такими словами. Можно многих обидеть. Так ведь? «Ты начинаешь говорить, как мой отец», — бросила Мэрия. Эта фраза вот уже двадцать лет служила прелюдией к ссоре. И посмотри, куда его звели такие речи. Его вышвырнула кучка неблагодарных выскочек. «Ну, дорогая». Мы же не будем напрямую отвечать за бенинский проект, понимаешь? Нашим работодателем будет американская компания, которая заключила с ними контракт. Терпеть не могу, американцев. Я тебе тысячу раз это говорила. Вот увидишь, над тобой поставят какого-нибудь сопливого нахала-ниггера вдвое моложе тебя, который станет настаивать, чтобы ты звал его боссом и кланялся всякий раз, когда он соизволит к тебе обратиться. Что ты делаешь? Виктор аккуратно разорвал письмо на четыре части. «Ну и какой же тогда от этого толк, а?» Сказал он, обращаясь не к жене, а в пространство. «На какой-нибудь вечеринке она неминуемо напьется и начнет обзывать премьер-министра или дипломата нигером. И что мне тогда делать? Вернуться сюда или куда-нибудь похуже? Поэтому...» Он повернулся на каблуках. «Куда ты идешь? «Да заткнись, наконец!» Она пожала плечами. У Виктора то и дело случаются приступы дурного настроения. На вечеринке у Ханнигемов на прошлой неделе, например. Просто чудо, что Мэг Ханнигем не дала ему пощечину. Но, как и всегда, он это переживет И, вероятно, уже завтра станет отрицать, что когда-либо такое говорил. И письмо он порвал только на четыре части. поэтому его еще можно прочесть. И вообще, утешительно знать, что по прошествии стольких лет глупые африканцы наконец сообразили, какой стороной хлеб с маслом. Услышав выстрел, она сперва не поверила, что он донесся из дома. Даже после, открыв дверь в кабинет Виктора и увидев, что его мозги забрызгали ковер из шкуры зебры, она в это не поверила.